Глава пятая. По ту сторону мрака. Мы замерли. Голоса не смолкали, шептали, шипели, стонали и вскрикивали. Вокруг было темно, но то и дело появлялись, и тут же исчезали полупрозрачные силуэты. Как ни странно, чувствовал я себя намного лучше. Казалось, будто мрак питал, наполнял меня своей силой. Хозяин штормов, напротив, как-то сгорбился и сжался, Словно хотел стать и вовсе незаметным. «Глупец!» – прошипел он. «Мы отсюда не выберемся! Никогда!» Голоса резко стихли. Ничего не изменилось, но я кожей почуял, что на нас уставились тысячи невидимых глаз. На него неприязненно и враждебно. На меня – с любопытством. Я пожал плечами. «Говори за себя, Спокельси!» Уверенность в моем голосе заставила его пристально посмотреть на меня. Жаль только, что на самом деле я больше ничем похвастаться не мог. Да и уверенность была скорее бравадой. Удивляло лишь одно. Даже оказавшись по ту сторону мрака, я не испытывал страха. Не боялся ничего, что обычно страшит при жизни. Легкий ветерок заставил обернуться. Блеклые глаза, будто яшмы из храма госпожи Луны, с интересом смотрели на меня. Тонкие руки обвили мою талию. Девчонка совсем юная и... призрачная. «Красавчик, ты не наш», — прошептала она. Вроде голосок приятный, а по коже продрал мороз. Она улыбнулась, обнажив острые, как лезвие, зубы. Пасть морского пса и та не выглядит столь опасной. «А жаль», — она медленно перевела взгляд на хозяина штормов. «А ты?» — блеклые глаза вспыхнули ярко-красным огнем. Я невольно отшатнулся. Девчонка выпустила меня из объятий и не спеша подплыла к нему. «Тебя я знаю!» – прошипела она. «Раги!» – окликнул вдруг кто-то. Так властно и спокойно, глухо и бесконечно близко. Не веря своим ушам, да и глазам тоже, я смотрел на медленно подходившую фигуру. «Даже после смерти она осталась такой же, как прежде». «Бабушка», — шепнули вмиг окаменевшие губы. Райги хихикнула. «Имя девчонки, Раут брем, голоса мертвых. А где же быть мертвым еще, как не по ту сторону мрака?» Бабка хмуро глянула на хозяина штормов. «Меня, казалось, даже не заметила». «Нет, Райги», — уже мягче повторила она, «он принадлежит тем, кого убил. Твоей доли здесь нет». Девчонка опустила голову и покорно отлетела в сторону. Хозяин штормов так и стоял возле меня, сжимая и разжимая костлявые пальцы. Он дышал, как загнанный зверь, ведь бежать из мрака ему было некуда. Мрак высасывает жизнь без остатка. Присмотревшись, я заметил, что по его плащу пошли черные пятна, будто кто плеснул лайкского твила на серую ткань. Бабка чуть склонила голову на бок. На губах появилась улыбка. Миг и передо мной вновь стояла та восхитительная женщина, которой я так гордился в детстве. «Совсем ты потерял себя, Спокельси», – мягко выговорила она. «Наверное, и тела у тебя уже нет. Нельзя служить мраку, но при этом пытаться обмануть его. Наш господин все видит». Хозяин Штормов попятился, но тут же вскрикнул. За его спиной стоял высокий крепкий мужчина в одежде моряка. Я всмотрелся в его лицо и вдруг сообразил. Это тот самый смелый вожак, что вел драккар с бежавшими пленниками, среди которых был Арве. Эйнер из Бранхальда. Помнишь меня? Спросил он и, вскинув руку, отвесил хозяину штормов о плеуху. Удар оказался сильным. Спокелься чуть не свалился и прошипел что-то неразборчивое. Его когти обвили молнии, которые тут же потухли. Моя бабка рассмеялась низким грудным смехом. Давай, спокелься! Так даже интереснее будет. Используй свою магию, и мрак сожрет тебя за несколько вдохов. Тебя он сожрал еще быстрее, — хрипло выдохнул хозяин штормов. А твоего щенка вообще при жизни? Я сжал кулаки, чувствуя, как тима кочет ладони, и шагнул к нему. Но бабка положила мне руку на плечо и легонько погладила. — Не горячись, Оля. Я вздрогнул. Как в детстве. Нет, не расслабляться, не думать об этом. Она не смотрела на меня, но руки не убирала. Хозяин Штормов рванулся к нам, но вдруг взвизгнул и отпрянул. Я опустил глаза, его тело обвивала колючая веточка бессмертника. Она вспыхнула синим пламенем. Хозяин Штормов попытался метнуться в сторону, но тут же взвыл. Его запястье сжимал Сиргин. — Не рад встрече со Скремтом, хозяин Штормов, а? — глухо спросил он. А я вот дождаться не мог. «Брат!» — выдохнул кто-то возле меня. Я не двинулся, но быстро покосился в сторону. «Так и есть, Сигрид!» «Интересно, где она была, пока я подпирал врата?» Она заметила мой взгляд, чуть нахмурилась и приложила палец к губам. Я криво улыбнулся и кивнул. «Ладно, пророчица, воля твоя. Потом поговорим». Ослепительная молния пронзила тело Сиргина, слышащего море. Однако он даже не шелохнулся. Встряхнул хозяина Штормов как безвольную куклу и отбросил. Тот испустил хриплый вздох и начал медленно подниматься. Молнии уже не слушались его. Жалкие искры плясали у ног. Ничтожество, прохрипел он. Что при жизни, что после смерти? А чем ты лучше нас? ручейком зажурчал нежный девичий голос. Возле хозяина присела девушка в разорванном платье из выбеленного льна ткань едва прикрывала округлившийся живот белые волосы закрывали лицо но я и так прекрасно знал что вижу перед собой хильду дочь асмунда возле нее возникли угрюмые рослые молодцы будто высеченные из камней холодных камней помнишь нас хозяин штормов шепнул один из них помнишь помнишь «Помнишь?» будто подхватило эхо. Спокелься отполз в сторону, презрительно плюнув на склонившуюся Хильду, но та с удивительной ловкостью отпрянула к братьям. Тогда хозяин штормов попытался метнуть блеклый огненный шар, но тот растаял во тьме, так и не долетев до цели. Тихий свист разрезал воздух, а стрела впилась в плечо хозяина штормов. Он вскрикнул и попытался ее вырвать, однако ничего не получилось. Алое пятно расползлось на серой ткани и медленно потянулось к черным. «А вот и я, Спокельси!» прошелестел ветерок. Хозяина штормов закрыл от меня мужчина в светлых штанах и куртке с колчаном на спине. Пальцы бабки впились в мое плечо. «Хорошая работа, милый!» вдруг шепнула она. «Заручиться поддержкой госпожи Луны не каждый сумеет. Нороа рассказал о твоей храбрости. Лунный всадник, будто услышав, что о нем говорят, обернулся ко мне и подмигнул. Снова раздался свист. Только ни одной стрелы. Многих. Все правильно. Госпоже Луне служит не один Нороа. Он отошел к Сиргину, а скорчившийся хозяин штормов закашлялся. Стрелы торчали из его плеч и бедра. За Норуа появилась... Миловидная женщина с кубком в руках. Рваное и обугленное платье, растрепанная русая коса, большие печальные глаза, тоненькая сеть морщин возле рта. А вот выглядывающее сквозь дыры в одежде тело было угольно-черным. Сожженным. Она положила руку на голову хозяина штормов. Чуть надавила, заставив запрокинуть. Поднесла кубок. «Пей!» Я видел ее в первый раз но в голосе показалось что-то знакомое. Нахмурился. Слышал его уже. И не один раз. Но женщина. Кто она? И похожа на северный народ, и нет. «Светлава!» Хрипло рассмеялся он. «И ты здесь!» Несмотря на ненависть, я на миг восхитился. Спокелься прекрасно знал, что не выберется. Но даже сейчас смеялся смерти в лицо. Но Светлава. Мать Рангрид?» «Здесь!» Вдруг прошипела она змеей, и мне стало не по себе. «Когда ты сжигал мой дом, не думал меня встретить? Будь ты проклят!» Она плеснула чем-то из кубка и резко выпрямилась. Хозяина штормов охватила пламя. Он закричал дико, нечеловечески, как слепые, когда их убивали на гордом Ленорме. Почему-то подступила тошнота, и пальцы бабки впились еще сильнее. Будто она не хотела, чтобы я ушел. Хотя куда мне тут идти? Неожиданно затрещал лед, зазвенел странной песней. Я недоуменно глянул на бабку, но та молча указала на хозяина штормов, превратившегося в ледяное изваяние. Возле него стоял, я сглотнул, Янсрунд. А за его плечом... Безобразное чудовище. Не так просто. Показалось, что от голоса повелителя холода закружила метель, неистово завыла в юго. Я скрипнул зубами. Тьма услужливо пощекотала мою ладонь. Только тень желания, и тьма метнется в него. Янсрунд вдруг посмотрел мне прямо в глаза, усмехнулся и покачал головой. Не бойся, Янгангер. Я тебя не люблю. «Но ты честный враг. А этот...» Он силой пнул ногой замерзшее тело хозяина штормов, и то разлетелось на мириады осколков. «Этот помогал мне, а когда меня низвергли, начал забирать силу даже отсюда. Тварь!» За его спиной недовольно заворчало чудовище. Янсрунт обернулся и ласково погладил его по голове. «Сейчас, да сейчас!» И Данр. Сам не зная, почему, выдохнул я. Чудовище подняло голову и посмотрело на меня. В ледяных глазах было больше человечности, чем во всем идеальном облике Янсрунда. Кто-то мелкий скользнул к осколкам и сгреб несколько в горсть. Лейсы, лейсы! зазвенел счастливый голос. «Смотри, что я нашел!» «Арве!» Я кинулся к брату, упал на колени и крепко прижал к себе. Осколки упали на пол. Он не сразу понял, что произошло, Но потом обхватил меня ручонками за шею. Оле! Я почувствовал, как перехватило горло. Зажмурился и мотнул головой. «И я тоже здесь!» Лейса вцепилась в меня, стараясь подвинуть брата. Я обнял ее второй рукой. Все смолкли, но я ничего не видел и не слышал. Даже поднявшийся из праха хозяин штормов не сумел бы оторвать меня от них. Оля. Лейса погладила меня пальчиками по щеке, а потом рассеянно посмотрела на свою руку. «Почему ты плачешь?» В ее голосе было столько жалостливой растерянности, что казалось, она сама вот-вот разрыдается. «Ничего», — ответил я, неловко вытирая глаза рукавом. «Это ничего». «Почему тебя так долго не было?» — спросил Арве. Я посмотрел на брата. Дорога была долгой. Очень долгой. Но я пришел. Арве засиял и рассмеялся. «Да, я знаю. Глемты всегда приходят друг к другу». «Именно». Я погладил его по волосам, но случайно поймал взгляд Янсрунда. Тот был хмур и молча смотрел на нас. Потом чуть приподнял руку и показал на место, где стояли мы с бабкой. «Мы еще не все сделали, О, Ларс. Уходите, вам не нужно этого видеть». Не став спорить, я поднялся с колен, взял Арва и Лейси за руки и вывел из образовавшегося круга. Кажется, я даже и не заметил, как призраков стало слишком много и они все пребывали и пребывали из глубин мрака. Бабка одобрительно кивнула и направилась в толпу. Я попытался ее остановить, но она лишь покачала головой. Нет, Ларс. Мое место там, как и твоих родителей». Не понимая, о чем она говорит, я молча проводил ее взглядом, а потом вдруг завыл ветер, тьма подхватила меня, как песчинку, и швырнула вверх.